Но дорога на юг шла среди зеленых холмов. Выше по склонам росли высокие темные деревья, а ниже расстилались холмистые просторы, заросшие ракитником, вереском, кизилом и каким-то еще незнакомым кустарником. Кое-где островками выселись стройные сосны. Несмотря на усталость, на душе у хоббитов полегчало. Воздух здесь был свежий, душистый и напоминал о родном далеком шире.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 Сэму не спалось, даже когда спал Голлум. Ему не давало покоя ни столько подозрительность, сколько голод. Давно уже хотелось пожевать чего-нибудь горяченького. В сумерках они двинулись снова и шли теперь по дороге. Это было быстрее, хотя и опаснее. Приходилось напрягать слух, чтобы вовремя различить шаги или цоканье копыт. Но ночь шла, а им никто не встречался.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 и то вьющиеся по ветвям деревьев, то оплетающие валуны узорным покровом тимьян. Тут и там в траве вспыхивали фиолетовые, малиновые, желтые метелки шалфея. Сэм углядел майоран и петрушку, но сколько же вокруг было всяких чудных пряных трав, о которых в шире и не слыхивали. В гротах и галечных долинах уже засветились звездочки-камнеломки, анимоны и примулы проснулись в сырых низинах.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 Над озером они нашли толстый бурый слой прошлогоднего папоротника. За ним круто поднимался склон, густо заросший темнолистыми лаврами и увенчанный группой старых кедров. Здесь они решили укрыться и провести день, обещавший быть ясным и теплым. В такой день приятно было бы идти по холмам и роще Матилиена. Но хотя орки и не любят солнечного света, здесь хватало тени и для засады. А ведь Саурону служат не только орки. Голлум решительно не хотел идти под желтым ликом. Он не выносил дневной свет и тепло. Сэма не оставляла мысль о еде. Теперь, когда страх перед неприступными воротами Мордора остался позади, он всерьез задумался, чем же они будут питаться, когда выполнят свою миссию. Ему хотелось приберечь эльфийские лепешки на черный день. После длительного перехода, после питья и купания, голод давал знать о себе пуще прежнего. Сэм повернулся к Голлуму, который по обыкновению собирался юркнуть на четвереньках в папоротник и исчезнуть по своим делам. «Эй, Голлум, ты куда? На охоту? Слушай, тебе наша пища не нравится, да и я сам не прочь бы отведать чего другого. Ты всегда рвешься помогать, так, может, найдешь что-нибудь для нас?» «Да, может быть!» — неохотно ответил Голлум. — Смеггол всегда помогает, если его попросят, если попросят ласково. — Правильно, — сказал Сэм, — вот я тебя и прошу. А если тебе кажется, что не очень ласково, то извини уж, я по-другому не умею. Голлум исчез. Фродо пожевал лепешку, зарылся в папоротнике и уснул. Утренний свет только начал пробираться под сень деревьев, но Сэм ясно различал лицо и руки друга. Ему вспомнилось, как спал Фродо в Ривенделле, когда его принесли туда чуть живого. Тогда, сидя над ним, Сэм замечал, что он временами начинает будто светиться изнутри. Сейчас это свечение стало явственнее. Лицо у Фрода было спокойное и казалось древним, древним и прекрасным словно мудрость прожитых лет отразилась в чистых, доселе незаметных линиях, хотя сами черты лица вроде бы и не изменились. Сэм долго смотрел на него, потом покачал головой и прошептал. — Я люблю его. Светится он или нет, мне все равно. Я его люблю. Вернулся Голлум. Тихонько подкравшись, он заглянул Сэму через плечо, но тут же зажмурился и бесшумно отполз прочь. Через минуту он уже что-то жевал, бормоча по обыкновению под нос, а рядом с ним на земле лежала пара убитых кроликов. «Смегл всегда поможет», — сказал он. «Смегл принес кроликов, славных кроликов, но хозяин спит. Может, Сэм тоже хочет спать?» «Так нужны ему кролики! Смегал помогает, но кроликов так вдруг не поймаешь!» Сэм ничего не имел против кроликов, особенно против тушеных. Стряпать умеют все хоббиты, но Сэм слыл в этом деле мастером даже по хоббитскому счету. В пути ему не раз случалось демонстрировать свое искусство. Все необходимое всегда было под рукой. Маленькая трутница, две неглубокие кастрюльки, деревянная ложка и короткая двузубая вилка — пара вертелов, а на самом дне мешка в плоской деревянной коробочке упрятана величайшая драгоценность – соль. Всего и дел то было: развести огонь и раздобыть приправу. Он немного подумал, достал нож, поточил его и начал разделывать кроликов. Ему не хотелось даже на минуту оставлять спящего Фрода одного. Голом, позвал он, принеси к мне воды, вот в этих кастрюлях. «Смегу принесет но зачем вода удивился Голлум. все уже умылись и попили не твоя забота отрезал сэм чем скорее принесешь тем скорее узнаешь смотри береги кастрюли а то я тебя самого разделаю как кролика когда Голлум исчез сэм снова взглянул на фрода и пробормотал не годится хоббиту так худеть сготовлю кроликов тогда разбужу он набрал сухого валежника Вырезал несколько пластин дерна около ручья, сделал неглубокую ямку и развел в ней костер. Дыма почти не было, только приятный смолистый запах. Когда вернулся Голлум, Сэм хлопотал над огнем. Голлум, увидев костер, поставил кастрюли и зашипел сердито и испуганно. — Нет! глупые хоббитцы! Не надо этого! Не надо! — Чего не надо? — — удивился Сэм. — Этих красных языков! — прошипел Голлум. Огонь, — Огонь-огонь! Он опасный, да! Жжется, убивает! Он приведет врагов, да-да! — А, брось! — пренебрежительно отмахнулся Сэм. — Он не будет дымить. Надо же мне как-то приготовить этих кроликов. — Приготовить? — в отчаянии повторил Голлум. — Испортить такое хорошее мясо! «Зачем? Они молодые, они мягкие! Съесть их! Съесть!» Он протянул жадные пальцы к кролику, уже ободранному и лежащему у огня. «Но-но!» — прикрикнул на него Сэм. «У каждого свой вкус. Тебе не нравятся наши лепешки, а мне сырое мясо. Раз уж ты подарил мне кроликов, я могу делать с ними все, что хочу, даже сварить их. Поймай себе другого и ешь по-своему, только так, чтобы я не видел». А если тебя беспокоит костер, то я за ним послежу. Дыма не будет. Голлум отполз ворча и скрылся в папоротнике. Сэм хлопотал над кастрюлями, приговаривая себе под нос. По-хоббицке кролику главное что? Приправы коренья, и картошечки бы, да и хлебца не помешает. А приправ то вроде есть. — Эй, Голлум, — ласково позвал он, — услуживший в третий раз, поищи травки. Голова Голлума показалась над папоротниками, но взгляд был явно недружелюбный. Мне была рушечке, тмина и шалфея, пока вода не вскипела, продолжал Сэм. Нет, отказался Голлум. Смеагулу не нравится, они любят пахучих листьев. они не ест травы и корни. Нет, наша прелесть. Разве что заболеет и оголодает бедный смегол! «Смегул окажется прямо в настоящей горячей воде, прямо в кипятке, если не сделает, что его просят!» — ревкнул Сэм. «Я сам макну тебя туда, сокровища ты наше! Кабы репка да морковка созрели, Смегул бы точно сходил за ними! Сдается мне, растут они здесь сами по себе! Картошечки бы еще! Много бы я отдал за полдюжный картошек!» Смегал не желает идти, нет, мою прелесть, в другой раз!» — зашипел голубь. «Смегл он напугал, нехороший хоббит! Смегал не хочет рыть корни и эти... картошки!» «Что еще за картошки? Какие картошки?» «Картофель!» — объяснил Сэм. Экий ты, братец непонятливый! Это ж для пустого желудка первое дело!» «Но для картошки, не созрело еще, и искать незачем. Ладно, будь умницей, принеси травки, а я буду думать о тебе лучше. А картошечкой я тебя как-нибудь потом угощу. Уж от жареной рыбы с хрустящей картошечкой по-сэмовски ты не откажешься!» «Нет, откажешься!» — сварливо возразил Голлум. «Жаришь сладкую рыбу, портишь ее! Дай лучше рыбу нам, а себе всю остальную гадость!»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 Пар молодых кроликов, хотя, кажется, Голлум уже жалеет о них. Но заправить было нечем, так только травки кое-какие. Ели из кастрюли, пользуясь по очереди одной старой ложкой и одной вилкой на двоих. К кролику Сэм подал по половине эльфийской лепешки. Это был настоящий пир. «Эй, Голлум!» — негромко позвал Сэм. «Иди-ка сюда!» «Отведай тушеного кролика, тут и для тебя осталось!» Но никто ему не ответил. «Должно быть, опять отправил словить что-нибудь», — решил Сэм. «Ну что ж, мы и сами все подъедим». «Ладно, отдохнул бы ты теперь». «Хорошо, только не засыпайте, пока я подремлю. Я не очень-то ему доверяю. В нем еще очень много от вонючки, то есть от голума, я хотел сказать. И, по-моему, вонючка становится все сильнее».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 Высокий зеленый человек угрюмо усмехнулся. Я фармер, начальник воинов Гондора, сказал он. В этой стране не бывает путников. Здесь могут быть только слуги крепости, черной или белой. Мы не от той и не от другой, подал голос Фрода. Мы просто путники, что бы вы ни говорили. Тогда вам придется рассказать и побыстрее, кто вы и куда идете, приказал фармер.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 Он говорил, что пришел из Минастирита, города на юге. Боромер! воскликнули все четверо. Боромер, сын правителя Гондора?» — произнес Фармер, и глаза его сверкнули. «Вы были с ним?» «Вот эта новость так новость, если это правда!» «Знаете, чужеземцы, что Боромер, сын Денетора, был стражем Белой Башни и нашим главным военачальником. Нам очень не хватает его!»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 Хоббиты сели, ничего не говоря друг другу о своих тревогах и опасениях. Двое стражей остались поблизости, в тени лавровых деревьев. Было жарко, воины время от времени снимали маски, тогда Фродо видел красивые, гордые и печальные лица. Они тихо беседовали между собой, сначала на всеобщем языке, потом на языке своего племени, и Фродо заметил, что их язык очень похож на эльфийский. Он в изумлении смотрел на них, догадываясь, что видит потомков легендарного Нуминора. Он заговорил с ними, они осторожно отвечали. Их звали Маблунг и Дамрод. Их предки жили в этой стране еще до того, как она была завоевана врагом. Из таких правитель Денатур выбирал людей, которые тайно переправлялись через Андуин и сражались с орками между рекой и горами Тени так далеко на восток, как сегодня, они редко заходили. Но в этот день был получен приказ выследить и уничтожить отряд, идущий с юга. «Когда-то между Гондором и Харадом, страной на юге, был договор о дружбе», — рассказывал Дамрод. «Но настоящей дружбы не было. В те дни границы наши проходили южнее, за устье Андуина». Иумбар, ближайшее харадское поселение, искал нашего покровительства. Но все это давно минуло. С тех пор сменилось несколько поколений, и никто из Гондора не бывал там, а оттуда и подавно никто не приходил. Поэтому мы слишком поздно узнали, что в Хараде побывали посланцы врага, и Харадримы перешли на сторону Мордора, а может, просто вернулись к нему». «Нам ведома мощь Мордора, и мы не строим иллюзий насчет будущего Минастирита». но и не сидим, сложа руки», — вставил Маблунг. «Проклятые чужаки идут в темную крепость по древним дорогам, выстроенным руками Гондора. Они совсем обнаглели. Видно, думают, что даже тень его мощи защитит их. Но мы их проучим. Большой отряд должен пройти сегодня здесь после полудня. Так они не пройдут. Недаром вождем у нас Фарамир». Он бросается в самую гущу боя, как будто защищен чарами. А может, судьба хранит его для какого-то другого конца?» Они замолчали и стали прислушиваться. Сэм, не выдержав, осторожно выглянул из папоротника и увидел, что повсюду среди деревьев пробираются люди. В одиночку или группами, крадучись или ползком, едва видимые среди стволов и зелени в своих зеленых и коричневых одеждах. На них были такие же перчатки и маски, и вооружения, как у фармера и его спутников. Они быстро миновали поляну и исчезли. Солнце стояло уже высоко, и тени укоротились. Интересно, где этот тварь голлум? подумал Сэм, заползая глубже в тень деревьев. Либо его поймают, приняв за орка, либо он изжарится на солнце. Ну, да пусть сам о себе заботится! Он лег рядом с Фродом и задремал. Разбудили его звуки рога и громкие крики поблизости. Лязгала сталь, слышался глухой стук клинков о щиты, крики и вопли раздавались совсем рядом, и один голос, громче и отчетливее всех, восклицал "Гондар! — «Во дела!» — сказал Сэм. — «Как будто сто кузнецов гремят по наковальням, и, по-моему, они к нам слишком близко». Шум боя приближался.